Евдокимов, выпив с вечера самогонки, крепко спал в своей амбарной комнатушке. В окно не сильно постучали. Кузьма не расслышал, продолжал спать. Стук раздался сильнее и настойчивее. Надсмотрщик вздрогнул, ошалело огляделся, подошел к окну, отодвинул занавеску. «Кто такой?» — увидел лохматую физиономию Луки, от неожиданности даже отпрянул. «Чего тебе?» «Открой, Кузьма», — ответил тот, — «есть разговор». «Тебя выпустили или как?» «Начальник выпустил. Открой!» Евдокимов почесал в недоумении живот, подумал маленько и все-таки шагнул открывать. Овечкин, огромный и холодный, занял собой почти половину комнатенки, поискал глазами на что бы присесть, увидел табуретку, опустился на нее. «Ну!» — озабоченно промычал Евдокимов и присел, настороженно глядя на нежданного гостя. «Говори!» «Я пришел, чтоб порешить тебя!» «Чего?» — от такого заявления Кузьма даже привстал. «Совсем сбрендил, что ли?» «Да я из тебя сейчас решето сделаю». И потянулся за трехлинейкой, висевшей на стене. Овечкин резко и сильно отбросил конвоира назад, сорвал винтовку, направил на Евдокимова. «Сядь, а то и правда убью». Кузьма, не сводя глаз с луки, нехотя сел. Крышка окончательно сдвинулась. «Слушай и не перебивай». ответил тот. «Сейчас нажму курок, и тебя нет. Дырка в лоб и на вылет, верно? А с самим-то чего будет? Так мне уже не важно. Начальник выпустил, могу творить, чего захочу. Вот, к примеру, могу тебя пристрелить, башку развалю, а сам в тайгу никто не найдет. А какой резон меня убивать? Начальник велел. Меня, тебя, гумозник. А чего я ему такого сделал? Следом, вроде хвоста, так и бегаю». Вот зато и велел. Видать, слишком не по делу махаешь этим самым хвостом. Евдокимов помолчал, продолжая смотреть на ночного гостя, с недоверием переспросил. Начальник выпустил меня убить? Тебя. Дела. И чего делать? Договариваться? С господином поручиком? Со мной? Кузьма ничего не понимал. О чем договариваться, Алёрник? Чтоб бежать вместе? В тайгу, что ли? А куда еще ухмыльнулся Овечкин? Кузьма со злой хитрецой посмотрел на него. «А ежели не побегу?» «Не побежишь, конец тебе, все одно известный. Не я, так другой завалит». «На тебе, Кузьма, уже черная метка поставлена. Не жилец ты на этом свете». Не, оскалился тот. «Мутишь ты меня, Лука, голову дуришь. Вот сейчас, как заору, и тебе конец. Схватят и запорят, «Не успеешь. Стрелять ладно умею». Евдокимов помолчал, неожиданно попросил. «Воды дай». Тот, не убирая винтовки, зачерпнул из кадушки кружкой и подал хозяину. Он выпил жадно, едва ли не в один глоток. А когда бежать-то? Сейчас. Так ведь хоть собраться надобно. Это как голодный в баню. Лыжи у тебя есть? Есть, как раз две пары. Доставай и с Богом. Трехлинейку с собой, а то вдруг на зверя набредем или на человека со звериным обличием. Давай, патроны и сам собирайся, жрачки тоже прихвати. Кузьма вдруг метнулся по комнате, стал бессмысленно доставать что-то из ящиков и сундуков и тут же засовывал обратно. Натянул теплые ноговицы, тулуп, вдруг остановился. «Правда, что ли, Никита Глебович велел меня убить, или врешь? А какой резон врать? Видать, чем-то серьезным не угодил барину. Вот когда тебя выгнал из холодной, так мне и нашептал в ухо». Они вышли из амбара осторожно, таясь. В ночном небе висел месяц. Оба были на лыжах. За спинами виднелись привязанные войлочные котомки с провиантом. Собаки во дворе подняли было гвалт, но Кузьма цыкнул на них, и они охотно вернулись в будки. «Ну, с Богом!» — перекрестился Евдокимов. «В час добрый!» — кивнул Овечкин. Они огляделись, и ходко двинулись в сторону чернеющего леса, оставляя на рыхлом снегу широкие лыжные следы. Рано утром, когда бараки только начали просыпаться, в дверь комнаты Гончарова постучали с такой силой, что он от неожиданности вскинулся и какое-то время не соображал, где он и что. «Ваше благородие, беда!» — прокричал из коридора мужской голос. Никита торопливо натянул брюки, толкнул дверь. В коридоре стоял с вытаращенными глазами надзиратель. «Ваше благородие, беда!» — снова повторил он. «Что стряслось? Побег! Сбежали двое — Евдокимов и Овечкин. Когда?» Ночью, видать, след от лыж совсем еще свежий. «Поднимай людей, готовь собак», — приказал поручик и стал торопливо одеваться. След действительно был совсем недавний, глубокий, вдавленный, размашистый. Гончаров стоял за амбарной оградой, смотрел вдаль. Рядом топтались человек пять конвоиров, державших на поводках, скулящих от нетерпения собак. «Догнать», — коротко приказал поручик. «Догнать и отдать собакам на расправу. Живыми не брать, вы меня поняли». «Так точно, ваше благородие», — козырнул старший из конвоиров. «Собаки свою работу сделают. Вперед! Они не могли уйти далеко». Люди с трудом сдерживали рвущихся последовал кадавов, бежали на пределе сил, обнаруживая все более свежие отпечатки. Кузьма и Лука услышали лай погони, в панике заоглядывались, прибавили ходу, хотя силы были на исходе. Собаки настигали их. Конвоиры свистели и кричали. Убегающие сбросили лыжи, попытались бежать в густую тайгу, путаясь в глубоком снегу и падая. Натасканные на преследование псы вскоре настигли их. Набросились, жадно и остервенело. Люди пробовали отбиваться, но животные с азартом грызли им руки, ноги, одежду... лица, глотки. Снег окрашивался кровью. Вскоре все было окончено. На вытоптанной полянке лежали два бездыханных тела. Собаки возбужденно скулили, конвоиры с трудом сдерживали их. Егор Никитич смотрел на князя спокойно и даже с некоторой иронией. И Крамов полистал бумаги, принесенные следователем, поднял глаза на визитера. «Я, ваше высокородие», — произнес тот, — «имею нехорошую привычку излагать свои мысли прямолинейно и достаточно откровенно, невзирая на ранги и звания». «Похвально», — кивнул князь, улыбнувшись, — «вы готовите мне некий сюрприз?» «В каком-то смысле да», — следователь достал из папки карандашный портрет Табы под кисеей. «Вам никого не напоминает сия дама». Ибрагим Казбекович взял листок, довольно внимательно стал изучать его, — — Что-то знакомое есть, но припомнить не могу. — Позвольте вам подсказать, князь. — Разумеется. Помните, в свое время в оперетте блистала мадемуазель бессмертная. От услышанного Икрамов на мгновение замер, но совладал с собой. Довольно спокойно ответил «помню». Не однажды бывал на ее спектаклях. — Совершенно верно, Ибрагим Казбекович. Но опять же, по моим сведениям, вы какое-то время были весьма увлечены ею. Князь вспыхнул. «Это имеет отношение к конкретному разговору. В какой-то степени, однако, степень остроты будет известна со временем». И Крамов взял папиросу, закурил. «И что же, по вашим сведениям, приключилось с Примой после инвалида?» «Сведения Ваше высокородия разноречивы. Ходили слухи, будто бы она основательно опустилась, даже оказалась едва ли не на паперте». Но спустя какое-то время следы ее затерялись совсем. Есть сведения, будто она живет в доме Книжны Брянской? Гришин удовлетворенно пожевал губами, кивнул. Я к этому иду. Достал из папки второй портрет, протянул и к Рамову. Это был тоже портрет Табы, но уже после посещения ею театра. Как вам это особо? Очаровательно. Кто она? Кто она, переспросил Егор Никитич. В этом вся прелесть и завлекательность момента. Гришин сунул портреты в папку. «Это князь одна и та же особа». И Крамов внимательно посмотрел на следователя, совсем негромко спросил. «Вы хотите сказать, что на обоих рисунках мадемуазель бессмертная?» «Именно это я и намерен вам сообщить, ваше высокородие». Князь откинулся на спинку кресла. «Мне трудно в это поверить. Мне также, князь». Поэтому не стоит торопиться с окончательными выводами. Необходимо время, чтобы провести слежку, поработать с агентами, сопоставить факты и затем уже проводить следствие. Но как начальнику следственного управления департамента полиции я обязан был доложить вам о ходе ведения дел по налетам на банки. От подобного заявления князь сильно раздавил окурок в пепельнице. Уж не хотите ли вы сказать, будто мадемуазель замешана в налетах? Прямых улик пока нет, однако отдельные факты настораживают и заставляют следствие двигаться именно в этом направлении. Но это невероятно. В наше время, ваше высокородие, все вероятно. Выгляните в окно, послушайте, какие песни распевает народ, и вы согласитесь со мной. Гришин завязал тесемки папки, поднялся. У меня все. Если у вас, князь, имеются вопросы ко мне, я готов ответить. И Крамов вышел из-за стола, приблизился к следователю. «Вы ведь в свое время вели дело Соньки Золотой Ручки, матери госпожи Бессмертной». «Совершенно верно, князь. Более того, весьма сочувствовал воровке. Но самое удивительное, я поймал себя на том, что начинаю также сочувствовать и ее дочери, мадемуазель Бессмертной. Вы сентиментальны. Ну, скорее, излишнее желание войти в положение жертвы». И просьба, и совет. Если зайдете в тупик, подобный былому, не торопитесь пускать пулю в лоб. А Вы, сударь, еще понадобитесь департаменту полиции. И, кроме того, помните, что вожжи всех дел в моих руках, в том числе и по госпоже Бессмертной. Не дергайте их без моего ведома, сударь. «Благодарю за напоминание, доверие и рекомендации вашего Высокородие. Постараюсь держать в голове ваше бесценное наставление», ответил Егор Никитич и покинул кабинет. Обучение аргентинскому танго проходило в обычном режиме. Столь же жесткая и нервно отчитывала ритм Эва. Самозабвенно играли музыканты, двигались шурша платьями танцевальные пары. выход в променад, идет поддержка, стойка, компактнее, спинки прямые, головы откинуты. Гришин сидел на втором этаже класса через слегка приоткрытую дверь, наблюдая за танцующими. Его больше всего интересовала девица в изящной масочке и ее партнер. Они, пожалуй, были здесь самой эффектной, самой привлекательной парой. Наконец занятия закончились, курсисты потянулись в гардеробное переодеваться. Егор Никитич довольно поспешно спустился вниз, подошел к Эве, беседовавшей с одним из задержавшихся танцоров. Она увидела немолодого господина, отпустила курсиста, кивнула визитеру. Тот снял котелок, склонил голову. «У меня к вам, сударыня, небольшое дельце». «Мужчина деликатно...» Отвел преподавательницу в сторонку, негромко представился. «Департамент полиции, следователь Гришин». У нее взлетели бровки, она с весьма заметным акцентом поинтересовалась. «Я не совсем благонадежна?» «Ни в коем разе», — засмеялся следователь. «У меня разговор никак не касаемый вас». Он откашлялся, посмотрел на остроносенькую преподавательницу. «Но, полагаю, все сказанное останется между нами. Я англичанка, я умею молчать». «Благодарю. Мой племянник танцует в паре с молодой особой в маске». «Господин Валентин Бутурлин?» «Именно так. Он серьезно увлекся своей партнершей, и это весьма беспокоит его родителей». «Вы хотите навести о ней справки?» «Совершенно верно». «Как вас простите?» «Следователь Гришин». «Господин Гришин, я ровным счетом ничего не знаю об этой девушке. Ни имени, ни фамилии, ни ее семьи. Она скрывает?» «Нет, просто не говорит. Но нашему заведению это не нужно. Мы обучаем танго. Все остальное — проблема клиентов». «Почему мадемуазель в маске?» «Точно сказать не могу, но подозреваю, что у нее что-то с лицом». «Потом это так загадочно!» — Эва рассмеялась в собственной остроте. «Это... что еще у вас ко мне?» «Пожалуй, все, покорнейше благодарю, мадемуазель». «Мадам! Простите, мадам! Я хочу не упустить племянника, поэтому покину вас!» «Всего хорошего!» Гришин быстрым шагом покинул класс, спустился на первый этаж и уже при выходе на улицу увидел стоявшего у мостовой Валентина в ожидании экипажа. Табы, видно, не было. «Господин Бутурлин!» — позвал Егор Никитич. «Одну минуточку!» Валентин высокомерно оглянулся. «Добрый день», — поклонился Гришин. «Я отниму у вас буквально пару минут». «Вы кто, господин?» «Гришин, следователь сыскного отдела». «Слушаю вас». «Расписку брать не стану, потому как полагаю, что вы человек довольно уже взрослый. Разговор крайне конфиденциален». «Говорите». «С вами в паре танцует некая мадемуазель. Имя и ее фамилию знаете?» «Нет, она не пожелала мне представиться». «Вам удавалось когда-либо видеть ее без маски?» «Никак нет. У нее дефект лица». Валентин холодно смотрел на странного гостя. «Не исключаю. Вам ни разу не удавалось даже мельком заглянуть за маску, скажем, во время танца?» «Кажется, я ответил. У вас все, господин следователь?» «Благодарю. Всего доброго». Подъехала пролетка. Валентин легко запрыгнул на ступеньку и покатил по улице. Гришин постоял в раздумье, глубоко вздохнул, сунул руки в карманы и зашагал в противоположную сторону. Таба стояла на набережной Невы. Девушка была без парика и без вуали, волосы зачесаны к затылку, на голове черная шляпка. Накрапывал дождь, проезжающие на полном ходу пролетки, кареты, автомобили. не думали притормаживать перед одинокой женской фигуркой и мчались дальше. Наконец подкатила черная закрытая карета, мадемуазель быстро нырнула в нее, силой захлопнув дверцу. После ареста Беловольского конспиративный адрес Губского пришлось срочно поменять, и теперь ехать пришлось на другой конец Петербурга, в дачное, что заняло не меньше часа. Это был уже не особняк, а обычный жилой дом почти у самого леса с четырьмя парадными, одной из которых занимал продуктовый магазин. Человек, привезший девушку, уверенно проводил ее ко входу в магазин. Хозяин, невысокий, плотный, в засаленной тройке, при виде гостей поклонился, бросил взгляд на двух покупателей возле мясного прилавка, торопливо и с оглядкой проводил табу и сопровождающего ее господина в служебный отдел. Отсюда они проследовали в узкий коридор, заставленный ящиками, мешками, бутылками с постным маслом и керосином, поднялись по скрипучей лестнице и оказались в коридоре второго этажа. Навстречу пришедшим выбежала большая лохматая собака, обнюхала гостей и безмолвно исчезла в одной из комнат. «Довольно сильно здесь пахло типографской краской», до слуха доносился шум печатного станка – Мимо протиснулся человек в кожаном фартуке и столько что отпечатанной газетой в руках. В комнате было трое. Сам Губский — девица с гладко причесанными волосами и горящими, возможно, отопия глазами. Третьим же оказался никто иной, как Константин Кудеяров. Бывшая прима кивнула каждому по очереди, опустилась на стул, который ей указал Губский, и в этот момент ее узнал Константин. «Боже, мадемуазель бессмертная, это вы?» Она улыбнулась, кивнула. «Здравствуйте, Константин!» «Я не верю своим глазам!» Он подошел, приложился к руке. «Я тоже!» «Мог встретить кого угодно, только не вас!» «Взаимно!» Губский отложил свежий номер газеты. Рабочий прокашлялся, удовлетворенно кивнул. «Приятно видеть людей, не столь противных друг другу!» «Как возможно, Ефим Львович развел руками Кудияров. «Я ночами не спал, мечтал об этой изумительной красавице!» «К делу!» — Губский вытер губы платком и неизвестно, к кому обратился. «Вам известно, что арестован господин Беловольский?» «Как?» — ахнул Кудеяров. «Владимир?» «Да, во время налета на банк. Задержали его и двоих бойцов. С ними производятся следственные действия». «Имя следователя неизвестно?» — спросила Табба. «Известно. Допросы ведет никто иной, как знаменитый Миронов. Следователь же, господин...» — Губский посмотрел на листок. «Господин Гришин». «Гришин?» — переспросила бессмертная. «Я знаю этого человека. Знакомы? Он вел дело моей матери, затем пытался застрелиться». «Боже!» — воскликнул Кудеяров. «Вы все и всех знаете. Откуда это у вас, милое дитя?» «От жизни!» — усмехнулась Таба и снова посмотрела на Губского. «Им удалось чего-нибудь добиться?» «Пока молчат. Кто сдал?» «Нашелся один пакостник, некто китаец». помню, он был при мне в Новом Балтийском банке». «Завтра я уберу его», — подала голос девица из угла. «Забыл представить», — кивнул на нее Губский. «Ирина у нас чистильщик. При необходимости убирает любую пакость», — повернулся к Таббе. «Но у меня к вам, мадемуазель, отдельный разговор». «Слушаю вас». Губский бросил неуверенный взгляд на Кудеярова. Тот немедленно поднял обе ладони». При мне можете говорить на любые темы. Я могила». «Лишь бы не братская», — сострил Губский и посмотрел на артистку. «Вам следует быть крайне осторожной. Вас отслеживает полиция». «Откуда у вас такие сведения?» «От наших людей. В департаменте в ходу ваши портреты». «Какие портреты?» «Рисованные. Со слов очевидцев». «Просьба. Решительнее уходите от образа таинственной дамы. От всей этой чепухи, кисия на лице, повязка на глазу, вас могут легко вычислить». Ефим Львович сделал глоток густозаваренного чая из большой металлической кружки, снова посмотрел на бывшую приму. «Теперь о главном. Помните, мы в последний раз говорили об особом задании». «Помню». Настало время вернуться к этому разговору. «Я могу уйти?» — подняла Ирина. «Нет, послушайте. Вы также будете задействованы в этом мероприятии». Губский закашлялся, снова взял кружку с чаем, ткнул пальцем в табу. «Вы будете стрелять в генерал-губернатора Санкт-Петербурга». «Когда?» — совершенно спокойно спросила таба. «Даже не удивились», — поднял брови Ефим Львович. «Мне нечему удивляться. Я готова. Когда?» «Господа!» — не выдержал Кудеяров. «Вы говорите о покушении на главу города так, будто следует прихлопнуть муху». Но если не муху, то таракана сострила бессмертная». «Так все-таки дата». «Полагаю, ждать осталось недолго. День покушения вы узнаете накануне». «Но я-то, надеюсь, не буду палить в генерал-губернатора?» с нервным смешком спросил Константин. «Нет, на вас возложена другая задача. Губский с иезуитской миной посмотрел на него. В следующую пятницу вы составите пару мадмазель бессмертной для визита к городскому голове». «Зачем?» — Кудияров вспотел. «Произвести предварительную рекогносцировку. Посмотрите помещение посетителей, есть ли охрана, пути отхода». «Насколько мне известно, глава города никакой охраны при приеме просителей не терпит», — сказал Кудияров. «Да, наш генерал-губернатор — известный либерал, что его и должно погубить». «Я стану прикрывать мадмуазель с господином?» — поинтересовалась Ирина. «Нет», — мотнул головой Губский, — «вы в этот раз просто будете сидеть в пролетке, наблюдать и ждать». «По легенде, мы с мадемуазель, муж и жена не без юмора», — спросил Константин. «Кузен и кузина. Ее муж погиб на Кавказе, а вам предстоит помочь вдове в определении надлежащей компенсации», — усмехнулся Губский. «Необходимые документы мы подготовим». «Но покушение, надеюсь, во время нашего визита», — «Никакого не будет?» — снова не выдержал Кудеяров. «Нет. Покушение случится в следующий раз, когда мадемуазель пойдет за ответом одна, и никто вашей драгоценной жизнью рисковать не станет».